«Понимаю», — спокойно выслушав Катю, кивнула главный редактор. «Но и ты меня пойми. Если бы я оставалась на месте, то поручила бы статью кому-то другому, той же Стрельниковой, к примеру. Так рвется в бой», — многозначительно добавила она. От неожиданности Проскурина перестала барабанить по клавиатуре. И эта непроизвольная пауза придала последним словам Жорж Санта, Особое значение. А что она намекает второй раз за день напряглась Катя. Однако есть два «но». Со вздохом продолжила Камолова. У нее нет имени, а о Сосновской должны писать только именитые журналисты и второе. «Зеленая она еще для самостоятельной работы» отроет какие-нибудь жареные факты, отдувается потом. Так что пусть заканчивает твою акцию с осенними историями. Ты, кстати, просмотрела ее статью? Что скажешь? На мой взгляд, как минимум на треть можно сократить. Согласна. Но в целом для начинающего журналиста неплохо. На материал в субботу с двойной подписью. Жорж Сант пристально посмотрела на Катю и, заметив, что та демонстративно уставилась в компьютер, попыталась смягчить неприятную новость. — Ну, надо же ей когда-то серьезно начинать. Вернусь из Москвы, сама доработаю статью, а ты можешь взять отгул на пятницу. Камолова умолкла, но, видимо, чувствуя неловкость, никуда не ушла. — Ты устала, Кать. Я знаю. Коснувшись ее плеча, тепло произнесла она. — Поверь. С помощью Стрельниковой я лишь хочу тебя разгрузить. Тем более, что у тебя теперь новое важное задание. — Ладно. — Как скажете. Без особого энтузиазма согласилась Проскурина. — я Не сомневалась? — улыбнулась главный редактор. — Кто, если не ты? — Да любой. Я едва не сорвалось у Кати с губ. — Любой в том числе и Стрельникова, мог бы запросто поехать в аэропорт и состряпать эту тупую статью. Что я скажу Виталику? Появлюсь дома в лучшем случае часам к девяти. Хорошо хоть детей нет, да муж терпеливый, усмехнулась она. Что сказали врачи во время последнего визита, словно прочитав ее мысли, окончательно перешла на доверительный тон Джордж Сант. Обнадежили. Все еще находясь под впечатлением неприятного разговора, нехотя ответила Катя, когда повторное эко... Через две недели. В редакции Камолова была единственной, посвященной в ее гинекологические проблемы. В свое время она сама немало натерпелась, пока родила ребенка. Два выкидыша, практически девять месяцев в больнице. С поднятыми ногами вообще-то беременность была единственной причиной, по которой Камулова не только становилась добрее к женщинам-сотрудницам, но и многое прощала. Однако как только молодая мама решалась выйти на работу, Жорж-сан тут же спрашивала с нее по полной. Никаких поблажек и скидок на маленьких детей. Логика была железная. Если вышла, работай. Не можешь? Сиди дома. Она всегда держала в памяти личное прошлое. В то смутное время после развала союза, когда на глазах рушилось абсолютно все, разваливалась и ее семья. Добрые люди доложили, что пока она лежала в больнице на сохранении, муж частенько захаживал к ее подружке. С грудным ребенком на руках она, стиснув зубы, спрятала эмоции подальше, выгнала супруга, наняла няню и возглавила региональное издание «Российской газеты». И сама выстояла, и газету подняла. Менялись фамилии исполнительных директоров, шли перерегистрации, увольнялись и приходили новые сотрудники. Главный редактор оставался прежним. К слову близких подруг, Камолова больше не заводила. Ну, дай-то Бог. Только если можно, потерпи еще чуть-чуть. В январе Щербакова выйдет из декретного. У Стрельниковой как раз преддипломная практика начнется. Подучишь ее — и можешь отправляться в декрет. Мягко похлопала ее по плечу Евгения Александровна и отошла, оставив переваривать услышанное. Неужели она готовит Стрельникову на мое место? Верить в такое Кате не хотелось. Дожила. Видать, пришел мой черед бороться за место под солнцем. Ладно. Посмотрим еще, кто кого. Дождавшись подтверждения с типографией, что все с газетой нормально, вопреки совету Камоловой, она решила задержаться в редакции. Хотела скорее переварить неприятный разговор, успокоиться. Лучшее лекарство в таких случаях — работа. «Дописать статью о скульпторе», — приказала она себе, открыла наброски и включила диктофон. Однако сосредоточиться все не удавалось. Никак не отпускали мысли о коварной стажерке, о неблагодарной Жорж Сант, не вовремя прилетавшей в Минск-Сосновской, о том, что никогда нельзя расслабляться, а уж тем более почивать на лаврах. Не без труда доделав статью, слава богу, Дудинцев был давним приятелем, полностью ей доверял и не требовал материал на вычетку, она автоматически сбросила ее в папку на четверг и выключила компьютер. Взглянув на электронные часы, Катя принялась собирать вещи и вдруг поняла, что голодна. Неимоверно! За день, кроме кофе, небольшой шоколадки до да яблока, во рту не побывала ни крошки. «Заехать куда-нибудь поужинать?» — подумала она, приблизившись на стоянке к своей тройке БМВ. «Одной не хочется, а дома пустой холодильник. А загляну-ка лучше в магазин».